Глава 9. Руслан вел себя настойчиво, на мой взгляд, очень дерзко. Кроме того, он даже не пытался соблюдать рамки приличия. Это казалось странным, ведь по словам Богдана, оборотни четко придерживались определенных правил, и проявлять внимание к чужой спутнице было чревато последствиями. «Вы позволите узнать ваше имя, прекрасная незнакомка», – вкрадчиво произнес оборотень. а затем его рука скользнула по моей спине, недвусмысленно обозначая планы мужчины. Невольно отстранившись, возмутилась. «Да что вы себе позволяете?» «Извините, не хотел обидеть». Руслан протянул ладонь. «Так как ваше имя?» «Послушайте». Я встала и пристально посмотрела на него. «Кажется, что у вас возникло обо мне ложное впечатление. Новые знакомства в мои планы совершенно не входят. Кроме того, думаю, вы заметили, что я пришла сюда со спутником, который ушел и оставил вас. В мужском голосе скользнула насмешка. Он скоро вернется, — выпалила в ответ. Уверенный, — усмехнулся оборотень. Я огляделась. Моего спутника нигде не было видно. Невольно закралась мысль. А вдруг Руслан прав? Но тут же от нее отмахнулась. Богдан так настаивал на моем переезде в свой дом, что не посмел бы вот так бросить в ресторане. «Да», — решительно кивнула в ответ. «Простите, но я не хочу продолжать наше общение». Я попыталась уйти, но Руслан схватил меня за руку, стараясь удержать. «Постойте. Вы так и не сказали. Как ваше имя?» «Не вижу в этом смысла». Качнула головой и, опустив взгляд на его ладонь, потребовала. «Отпусти». «А если скажу нет?» Руслан выглядел насмешливо, но кроме этого в его глазах читался неприкрытый интерес. «Меня охватила паника». Этот мужчина всем видом подчеркивал свое превосходство. Он был настолько самоуверен, и его поведение давало понять, что он ничего и никого не боится. А еще привык получать то, что захочет. А желал он в данную минуту новую игрушку – меня. Стараясь не показать своего страха, глубоко вдохнула и промолвила. «Отпустите меня!» Я попыталась вырваться, но захват мужских пальцев на моем запястье стал еще сильнее. Испуганно оглядевшись, осознала, что помощи ждать неоткуда. Официантов на террасе не было, а посетители за соседними столиками продолжали общаться между собой, абсолютно не обращая на нас внимания. Невольно прикусив губу, задумалась, как вести себя в данной ситуации. Вежливого нет, этот мужчина слышать не хотел. А значит... Я поняла, что надо действовать решительно. «Послушайте!» — повысила голос на полтона. «Хотите скандала? Так он сейчас будет!» На мужских губах заиграла улыбка. м протянул он. «Вы не только красивая, но и обладаете сильным характером. Ваши глаза прекрасны, когда в них кипят гнев и негодование». «Все, хватит!» — возмущенно выдернула руку. «У вас нет ни стыда, ни совести!» В этот момент за спиной раздалось громкое рычание, от которого по моему телу пробежала дрожь. Резко обернувшись, увидела Богдана. Сейчас его лицо было искажено яростью. В глазах пылал янтарный огонь. На щеках и висках выступила шерсть. «Яра!» – прорычал он. «Все в порядке!» Нервно злотнув, испуганно уставилась на него, не зная чего ожидать. «Иди сюда!» – кивнул он и, оскалившись, вновь рыкнул. В ответ послышалось не менее грозное рычание. А дальше все происходило так быстро, что я даже не поняла, как оказалась за спиной Богдана. «Приветствую тебя, Руслан», — глухо произнес он. По напряженному телу было понятно, что оборотень едва сдерживает себя. «Рад нашей встрече, Богдан», — послышалось в ответ. «Не могу сказать того же. Что тебе надо? Это женщина моя», — решительно заявил мой спутник. Твоя. На ней нет метки, нет твоего запаха. Откуда мне было знать, что эта красавица пришла с тобой? Богдан рыкнул и качнул головой. Руслан, тебе ли не знать, что сюда приводят только тех, кто нам близок? Эта девушка свободна, а значит, я могу проявить к ней свой интерес. Руслан хмыкнул. Тебе ли не знать, вдруг эта красавица выберет меня? В это же мгновение послышалось злобное клацание зубами, а затем Богдан ринулся в сторону Руслана. Один удар и раздался звук бьющейся посуды, полетевшей на пол. Наглый оборотень, сраженный мощным кулаком, грохнулся на пол, зацепив рукой скатерть соседнего столика. Мой спутник решительно шагнул к нему. Понимая, что сейчас начнется драка, которая неизвестно чем может закончиться, закричала. «Богдан, не надо! Не трогай его! Пожалуйста!» Мужчина резко обернулся. Я вздрогнула от взгляда, который был абсолютно безумным. В этот момент Руслан поднялся. Боковым зрением заметила на его руках темные когти и осознала, что еще мгновение и он сменит облик. Допустить драки двух волков было никак нельзя. В этот миг мне в голову пришел только один вариант, как остановить это безумие. «Богдан!» Я пошатнулась. «Пожалуйста, мне плохо. Прошу, давай уйдем!» В мужских глазах мелькнула тревога. Ярость волка стала стихать. Осознав, что все делаю правильно, в очередной раз покачнулась, а потом начала оседать, изображая обморок. Меня моментально подхватили на руки. «Яра, Яра, что с тобой?» В голосе Богдана зазвенела неподдельная тревога. «Яра!» А потом послышалась угроза. «Руслан, клянусь, если ты еще раз попробуешь приблизиться к моей истинной паре, Я убью тебя». «Истинной паре?» Yay. раздался вопрос, наполненный удивлением. «Но на ней нет метки». В груди Богдана снова зародилось рычание. Кажется, конфликт вновь стал набирать обороты. Приоткрыв глаза, глубоко вздохнула, а затем прошептала. «Богдан». На меня тут же внимательно посмотрели. Мужчина был явно встревожен моим состоянием. «Ты как? Все в порядке?» «Отпусти». «Мне не тяжело держать тебя на руках», – послышалось в ответ. «Я хочу домой. Отвези меня к детям, пожалуйста», – тихо промолвила, прижавшись щекой к мужской груди. Богдан решительно направился вперед. По дороге он кому-то сказал. «Запишите на счет, Оплачу все в следующий раз». Когда мы оказались около транспорта, мужчина осторожно опустил меня на землю. Ловко открыв дверь машины, помог сесть, а затем сам поспешил за руль. Уже через мгновение автомобиль рванул с места. Богдан сосредоточенно вел машину, периодически поглядывая на меня. Я понимаю, что опасность осталась позади, немного расслабилась. Страх отступил, зато на его место пришла злость. Злость на моего спутника. «Как ты себя чувствуешь?» В очередной раз поинтересовался оборотень. «Все в порядке». «Мы сейчас едем в больницу. Думаю, осмотр доктора не помешает». «Что?» Я встрепенулась. «Мне врач не нужен». «Но...» все в порядке», — Твердо произнесла я. Богдан пристально посмотрел на меня, а потом резко свернул к обочине дороги. Остановившись, он прищурился. «Ты обманула меня? Сыграла на моих инстинктах?» «Ну, нужно же было как-то прекратить то безумие, что началось». В ответ пожала плечами. «Яра!» Богдан треснул кулаком по рулю и тут же раздался сигнал автомобильного клаксона. «Ты понимаешь, что могла пострадать? Никто в здравом уме никогда не стал бы вмешиваться в разборку двух самцов!» «А кто мне об этом сказал?» Окончательно разозлилась я. «Ты вообще о ком-то думаешь, кроме себя?» «Сначала привез меня в закрытые заведения для оборотней, о которых я ничего не знаю. Затем бросил одну. «Никто тебя не бросал!» «Просто у меня был срочный звонок», — рявкнул оборотень. «Звонок», — передразнила его. «И неважно, что я осталась совсем одна. Ты просто представь, как было страшно, когда этот наглец подошел ко мне. Никто, понимаешь, никто не пришел на помощь, и тебя рядом не было. А потом появился ты и решил устроить мордобой. А теперь еще чем-то недоволен. Эгоист. Ты просто эгоист». И только знаешь, что рычишь, кричишь и считаешь, что всегда прав. Это просто невозможно. Богдан молча слушал возмущение, а потом резко повернувшись положил ладонь на мой затылок и впился в губы поцелуем. Он был неожиданным, обжигающим, напористым и даже властным. Мужчина целовал меня так, словно клеймил, закреплял свое право надо мной, подчеркивая свое превосходство. Сначала я опешила. А потом попыталась его оттолкнуть, но волк словно не почувствовал моего сопротивления. Он продолжал терзать мои губы, пытаясь вынудить ответить на его поцелуй. Движение губ стало тягучим, мягким, иногда даже невесомым. Когда Богдан отстранился, я выдохнула. «Зараза!» А потом, размахнувшись, влепила ему по щечину, раньше, чем осознала, что именно делаю. Оборотень сначала опешил. Несколько мгновений он молча смотрел на меня, а потом криво улыбнулся. «Заслужил. Понимаю». Больше не сказав ни слова, он завел мотор и тронулся вперед. Некоторое время мы ехали молча. Я украдкой поглядывала на своего спутника, буквально кипя от возмущения. Столько всего хотелось сказать. В какой-то момент, не выдержав, буркнула. «Заслужил. Извиняться я не буду». Еще раз попробуешь сделать нечто подобное, получишь по своей шерстяной моси еще раз!» «Ты сейчас о чем? улыбнулся Богдан. «О неудавшемся ужине, драке или...» все вместе!» – поспешила ответить я. «Понял, больше не буду. Вернее, обещаю исправиться». «Ты опять ёрничаешь?» «Нет», – оборотень качнул головой. «Признаю свою вину, дабы не хочу тебя злить». «Вот так-то лучше». Сложила руки на груди и отвернулась к окну. Увидев мелькнувший указатель, внезапно поняла, что мы уже почти въехали в город. «Куда мы едем?» «Ужинать», – послышался самый неожиданный ответ, который я могла сейчас услышать. Некоторое время молча на него смотрела, а потом выдохнула. «Ты это серьезно?» «Конечно». Как ни в чем не бывало, мужчина пожал плечами. «Я голоден, а ты?» А мне уже хочется оказаться на необитаемом острове с ящиком шампанского. М, -м, м Протянул бессовестный волчара. Бескрайний океан, золотистый пляж, ты, я, ящик шампанского и никого вокруг. Звучит весьма заманчиво. Богдан, я скривилась. Ты можешь разговаривать нормально? Могу. Но сам подумай, о каком ужине может идти речь после того, что случилось? «У меня вот аппетита совершенно нет». «А говорят, он приходит во время еды», – парировал мой собеседник. «Яра, я виноват. Ну, не подумал. Мне показалось, что если ты будешь в обществе оборотней, то быстрее привыкнешь ко мне. Ошибся и хочу все исправить». «Богдан», – качнула головой. «А еще я действительно голоден. Домработница на ужин сегодня ничего не готовила». Так что обещаю, мы просто быстренько поедим и вернемся. Не дай мне бедному несчастному умереть от недоедания. Хм! хмыкнула в ответ. Молодец. Все выкрутил так, что и нет, не скажешь. А и не говори. На меня бросили насмешливый взгляд. Твою да звучит намного, слаще. Уж поверь. Наш разговор пришлось прервать, потому что мы подъехали к зданию ресторана, расположенного в центре города. Богдан в этот раз экспериментировать не стал и выбрал обыкновенное дорогое заведение, в котором я никогда не была. Открыв дверь автомобиля, он протянул ладони, галантно склонился в поклоне. «Милая леди, прошу». «Позер!» Укоризненно качнула головой и приняла его помощь. Сжав мои пальцы, Богдан улыбнулся. «Хочу покорить тебя своими манерами». «Может, не стоит?» Бросила на него взгляд. «Знаешь?» «Честно, да аристократа тебе далеко». «Эх», – в мужском голосе послышалось сожаление. «А я так надеялся». «И зря». Положив мою руку на свой локоть, волк направился в здание ресторана. Он был спокоен и уверен. Я невольно отметила, что среди людей он чувствует себя совершенно комфортно. Более того, как-то сразу слился с другими посетителями. Нас проводили к столику и уже через несколько минут приняли заказ. К моему удивлению, перед тем, как отпустить официанта, Богдан жестом попросил его наклониться и что-то шепнул на ухо. Когда молодой человек удалился, я поинтересовалась. Что за тайны с персоналом? Всему свое время. Богдан расстегнул пиджак и откинулся на спинку удобного кресла. Татьяна не звонила? Как там дети? Уточнила у него, пытаясь поддержать беседу. Все в порядке. Мужчина кивнул, а потом, чуть наклонившись, промолвил. Я должен кое-что тебе объяснить. Что именно? Поведение Руслана. Думаю, что должен рассказать правду. Какую? Понимаешь, когда-то давно мы дружили. Можно сказать, наша юность прошла вместе. Первые сумасшедшие поступки. Красивые девушки. Романтика в сердце. Это было словно в прошлой жизни. Вздохнул Богдан. И что же случилось? Уточнила я, хотя уже все прекрасно понимала. Крепкую мужскую дружбу разбила женская красота. Иначе и быть не может. Офелия. Ее звали так. Темноволосая красавица-волчица с прекрасными глазами шоколадного цвета. Ого! Невольно заметила я. В твоем голосе звучит тоска. Словно не услышав моих слов, мужчина продолжил. Я и Руслан не могли поделить ее внимание. Дружба перетекла во вражду. Офелия выбрала меня, и друг окончательно стал врагом. Уже много лет мы соперники. Соперники во всем. Бизнес, личные контакты, женщины. Понятно. Пожала плечами. Спасибо, что все объяснил. На душе стало так противно. Один решил проявить внимание, дабы сделать побольнее тому, кто когда-то оказался более удачливым. а второй бросился в драку, чтобы доказать свою непревзойденную крутизну. — Яра! — Богдан коснулся моей руки. — Ты расстроена? — Хотела отмолчаться, а потом не смогла. — Богдан, ты полез в драку, чтобы напомнить, кто из вас двоих сильнее? — С чего ты взяла это? Я просто пришел в ярость от того, что кто-то посмел коснуться тебя. — А если бы это был не Руслан? — вопросительно посмотрела на мужчину. «Если бы это был кто-то другой, поверь, я бы порвал его шкуру на полоски. Потому что ты моя. Только моя и никак иначе». Его слова звучали так, словно являлись аксиомой. «И, пожалуйста, не надо придумывать всякую ерунду», – попросил мужчина. «Лучше спроси, и я отвечу». «А что случилось с Афелией?» «Да ничего. Она была весьма легкомысленной и ветреной. Наш роман продлился неделю, а потом от него не осталось и следа. Красотка нашла себе очередного ухажера и в этот раз выбрала его. Вот и все. Вот как, хмыкнула я. А ты не попробовал все объяснить другу? Нет. Богдан качнул головой. Почему? Мужчина пожал плечами и стало понятно, что в данной дурацкой ситуации он не считает себя виноватым, а значит, первым делать шаг к примирению не собирается. Тут к столику подошел официант, который принес не только два салата и закуски, но и ведерко с бутылкой шампанского. Я сам Богдан отправил парня подальше и ловко наполнил бокал прозрачным напитком с веселыми пузырьками. Что это? Решил хоть частично исполнить твое желание. Острова поблизости нет, но вот шампанское раздобыть в моих силах. А где твой бокал? Я за рулем. Забыла? Интересно. «Хочешь меня напоить?» Прищурившись, едва сдержала улыбку. «Все!» Богдан стукнул ладонью по столу и поднял бокал с соком. «Ты раскусила мой коварный план. А сейчас давай за нашу встречу и чудесный вечер!» Я кивнула. А потом после звона бокалов пригубила напиток и довольно вздохнула. Шампанское было невероятно вкусным. Едва поставила фужер на стол, Богдан вновь наполнил его игристым напитком. «Точно хочешь напоить?» – хмыкнула я, прокомментировав действия мужчины. «Какого же ты обо мне мнения?» – рассмеялся оборотень в ответ. «На самом деле это не так». «А как?» – вопросительно посмотрела на него. «Сегодня был сложный день, и я считаю, что тебе нужно немного расслабиться. И нет ничего лучше, чем бокал другой холодного легкого вина, а еще хороший плотный ужин. Разве не так?» «Так». Согласно кивнула в ответ. Если честно, я планировала, что сегодня мы сможем обсудить дальнейшую жизнь в нашей непростой ситуации. Но честно, у меня не осталось моральных сил. Тогда отложим разговор, а сейчас просто поужинаем. В этот момент официант принес заказ. К моему удивлению, стейка оказалось две порции. Я это не заказывала. Изумленно посмотрела на молодого мужчину. Это я заказал для тебя, промолвил Богдан. Официант, улыбнувшись, пожелал приятного аппетита и быстро удалился. Я же сказала, что есть не хочу. Мне достаточно будет салата. Не хочешь – не ешь. Но посмотри, какой аппетитный и румяный этот стейк. Чувствуешь неповторимый аромат мяса? Он тонкий, манящий, головокружительный. А теперь попробуем, как готовит здешний повар. Богдан медленно отрезал кусочек и в нос ударил аромат специй и мясного сока. Невольно сглотнула. Под моим пристальным взглядом мужчина положил ломтик в рот и стал медленно жевать. Я смотрела на оборотни и понимала, что безумно проголодалась. «Яра», – протянул он, – «вот твой стейк, ешь, получи наслаждение от еды». Кивнов потянулась за вилкой и ножом. Если не считать паршивого начала, вечер, можно сказать, удался. В ресторане действительно очень вкусно готовили. И мясо, и салат, и десерт в виде пирожного от шеф-повара были наивкуснейшими. Шампанское приятно кружило голову, даруя некую легкость. После определенного времени в зале началась шоу-программа с живой музыкой. Жгучий с томным голосом затянул медленную тягучую песню, завораживая красотой своего тембра. «Потанцуем?» Богдан протянул мне ладонь. «Нет», – качнула головой. «Почему?» «Это не мое. сделала глоток шампанского. «Да и не умею я!» «Просто у тебя еще никогда не было нормального партнера. Оборотень встал и снова протянул мне ладонь со словами. «Леди, умоляю, подарите танец несчастному, который только об этом и мечтает!» Богдан говорил довольно громко, и на нас многие обратили внимание. Все с любопытством поглядывали в нашу сторону, едва сдерживая улыбки. «Прошу!» Мой спутник сделал жалостливо просящее выражение лица. Умоляю! Девушка, пожалейте его! усмехнулся представительный мужчина за соседним столиком. Он сидел в компании длинногой красотки, годящейся ему в дочери. Разве вы не видите, что вскружили бедолаги голову? Послав мужчине улыбку, взяла Богдана за руку, и тут же мои пальцы оказались в плену крепкого захвата. Вот что ты творишь! Прошипела я, когда мы подошли к сцене, возле которой уже было несколько пар. «Ничего?» Богдан хитро усмехнулся. «Это называется ничего? Да на нас весь ресторан смотрит!» Обняв за талию, Богдан ловко закружил меня в танце. «Ну, весь ресторан этот и переборщила», – парировал он. «Так, всего несколько столиков». «А этого мало?» Богдан благоразумно промолчал. Кстати, двигался он действительно очень хорошо и буквально подстраховывал меня, сглаживая природную неловкость. Никогда не любила танцы, потому что вечно у меня получалось что-то не так, и обычно у партнера оказывались оттоптаны все ноги. Сейчас живёл мужчина. Он ловко маневрировал среди танцующих, двигался в ритм музыки, и как-то автоматически его уверенность передалась мне. Я расслабилась и даже стала получать удовольствие от нашего танца. Но тут песня закончилась. Невольно вздохнула, и это не укрылось от моего спутника. Жаль, что танец закончился. Правда? Богдан галантно отвел меня к столику. Правда. Согласилась с ним. Но у нас еще впереди весь вечер. Думаю, нам пора. Бросила взгляд на часы. В мужских глазах застыл не мой вопрос, и я пояснила. Нам завтра на работу, если ты не забыл. А может, ну ее? Работу эту? Оборотень вкрадчиво посмотрел на меня. Так, работу и личное мы не смешиваем. Ты мой босс, я твоя подчинённая. Только так и никак иначе. Понял? Да. Богдан жестом позвал официанта, чтобы попросить счёт.